Очистка ног. Очистка ног – это одна из форм успокаивающего поведения, которое часто остается незамеченной, потому что это действие производится под столом. В ходе этого успокаивающего занятия человек кладет руку или обе руки на ногу или на обе ноги, а затем скользит ладонями поверх поверхности бедер в направлении коленей. Некоторые люди выполняют это движение только один раз, но часто оно производится регулярно или просто превращается в массаж ног. Когда люди испытывают стресс или нервничают, они опускают руки под стол, кладут ладони на бедра и как бы стирают с них несуществующую пыль, чтобы успокоиться. Часто это движение, остающееся незамеченным, служит верным признаком дискомфорта или беспокойства. Кроме того, таким движением можно вытирать вспотевшие ладони, и в этом случае оно выдает беспокойство, но в основном его используют, чтобы избавиться от напряжения. Этот невербальный сигнал не должен ускользать от вашего внимания, потому что однозначно свидетельствует о том, что человек испытывает стресс. Поэтому всегда обращайте внимание на людей, которые опускают одну или обе руки под стол. Если человек начнет заниматься очисткой ног, вы сможете это заметить потому, как одновременно с поглаживающей ногу ладонью двигается верхняя часть руки и плечо. Мой профессиональный опыт подтверждает значительность невербального сигнала очистки ног, как немедленные реакции на негативное события. В течение многих лет я наблюдал это поведение в тех случаях, когда подозреваемым предъявляли изобличающие их доказательства, такие как фотографии, хорошо знакомого им места преступления. В юриспруденции это называется преступным знанием или заведомостью. Эта форма очищающего и успокаивающего поведения одновременно служит двум целям. Человек утирает вспотевшие ладони и поглаживает себя, чтобы успокоиться. Такое же поведение можно наблюдать, когда в процесс общения сидящей парочки вмешивается кто-то посторонний, или когда человек пытается вспомнить чье-то имя. Тем, кто работает в полиции, я советую отмечать успокаивающие поглаживание ладонями ног на начальной стадии допроса, а затем следить за тем, как часто они повторяются при постановке трудных вопросов. Возрастание количества или энергичности этих движений служит верным признаком того, что ваш допрос вызвал у человека сильный дискомфорт. Этот дискомфорт может вполне означать, что человек обладает преступным знанием, обманывает или что вы добрались очень близко к чему-то, о чем он не желает говорить. Еще одной причиной такого поведения может оказаться элементарный стыд, который испытывает человек, вынужденный раскрыть личные тайны в ответ на ваши вопросы. Поэтому внимательно следите за тем, что происходит под столом, отмечая движение верхней части рук. Вы будете удивлены тем, как много информации можно извлечь, наблюдая за такими формами поведения. А теперь я прошу вас внимательно отнестись к следующему предупреждению. Хотя реакцию очистки можно практически всегда увидеть у людей, которые лгут, мне приходилось достаточно часто наблюдать и у многих ни в чем не повинных граждан, которые просто нервничали. Поэтому будьте осторожны и не делайте скоропалительных выводов. Лучше всего, если вы будете считать эту реакцию признаком отчаянного стремления мозга успокоиться и основанием для дальнейшего поиска причин такого поведения. Одно движение испортило впечатление. Кандидат на работу проходил собеседование с потенциальным нанимателем. Все было хорошо, пока в самом конце собеседования кандидат не затронул тему компьютерных сетей и значения интернета. Наниматель похвалил его прогрессивные взгляды и между делом высказал сожаление по поводу того, что слишком многие выпускники колледжей пользуются интернетом в недостойных целях, используя такие сайты социальной сети, как Facebook, для размещения сообщений и фотографий, которые впоследствии могут значительно осложнять им жизнь. В этот момент он заметил, что кандидат правой рукой несколько раз подряд потёр энергично ногу, словно счищая с неё грязь. Работодатель ничего не сказал, поблагодарил молодого человека за честные ответы и проводил к выходу. Но успокаивающее движение кандидата во время собеседования вызвали у работодателя желание поискать его имя в списке пользователей сайта Facebook. Вернувшись в кабинет, он уселся за компьютер и, разумеется, нашёл то, что предполагал найти. Рассказывать, что было дальше, думаю, не надо.